Он встречался с ней в море, ожидая ее появления, выходил к берегу и в ожидании шел по пустынным прибрежным пескам, на которых не задерживались следы ног, но сохранялись черные неподвижные тени от угасших лучей ушедшего солнца. Эти тени лежали подобно черному снегу, по которому он шел, страдая, объятой пронзительной нечеловеческой тоской. Боль любви! Боль желаний и надежды переполняла его, а море оставалось пустынным и безучастным. Ни ветра, ни звуков, ни шороха не присутствовало в том напряженном, безмолвном мире одиночества. А он ждал, неотрывно глядя на море, ждал чуда, ждал ее появления. И тяжко становилось ему от того, что бесшумные волны нагоняли вдоль его пути белую кипень, безшумного прибоя. Как огромные метущиеся хлопья снега беззвучно витали над головой безголосые чайки. В этом оглохшем и онемевшем пространстве он не находил себе места, чувствуя, как ему делалось дурно, как по мере ожидания все больше, все острее и мучительней нарастало в нем неуемное Неумолимая тоска по ней, и даже во сне он понимал, что ему будет плохо, что он погибнет в пустоте одиночества, если не увидит ее, если она не появится. И тогда он принимался кричать, звать ее, но голоса своего не различал, ибо голос отсутствовал, как отсутствовали все звуки в этом странном сне, а море молчало. Лишь собственное тяжкое дыхание, невероятно громкое и прерывистое, и неумолчный бой собственного сердца, бешено отдающийся в висках, преследовали его. Они раздражали его, он не знал, куда деваться, как избавиться от самого себя. Он ждал рыбу-женщину, как безумец, так страстно и дико, как ждет утопающий последней надежды на спасение». Он знал, что только она, рыба-женщина, может дать ему счастье, знал и ждал из последних сил. И когда, наконец, она стремительно выныривала на поверхность, когда она плыла к нему со взором, обращенным к нему, мелькая неясным лицом между волнами, немота мира сокрушалась, как обвал». Крича и ликуя, встречал он возвращение звуков, вновь пробудившийся рев прибоя, шум ветра и гомон чаек над головой. Крича и ликуя, он бросался к ней в море и плыл к ней, превратившись в быстро плавающее, как кит, существо. А она, рыба-женщина, ждала его. ходила бурными кругами, взмывая на миг над водой и вся трепеща, зависала в длинных бросках, ясно вырисовываясь в те мгновение живой телесной плотью, как самая обыкновенная женщина, с хорошими бедрами, очутившаяся вдруг в море. Он подплывал к ней, и они уходили в океан. Плыли рядом, бок о бок, легко соприкасаясь в стремительном, все убыстряющемся движении. Это и было то, ради чего он томился в муках тоски и немоты одиночества. Теперь они были вместе. С непостижимой силой и скоростью мчались они в мерцающую даль ночного океана, излучающего необыкновенное, из глубины идущее, Сияние на зыбкой черте горизонта, они неслись туда, к неуловимому горизонту, прошивая телами вспененные гребни, беспрестанно бегущих навстречу волн. Они мчались по нескончаемым перекатам, то возносясь вверх, то скользя вниз, захваченные восторгом ликующего полета, то вверх, то вниз, с гряды на гряду, от переката к перекату, а рядом с ними... Сопровождая их, неотступно следовало скачущим зеркальным пятном, вытянувшееся в беге, поспешающее по волнам, — желтая луна. Только луна и только они. Он и рыба-женщина. Только они царили в этом безбрежном океанском просторе. Только они и океан. То была вершина их счастья, то было упоение свободой, то было торжеством их свидания.